Пятый день. Рисковый. Солнце еще не взошло над недалекими горами, но его свет, отразившись от неба, уже освещает просыпающиеся улицы древнего Кабула. С высоких миноретов Муэдзин и пятисот мечетей уже возвестили правоверных о наступлении нового дня и призвали к всеобщей утренней молитве. Каждый мусульманин, отдав дань Всевышнему, теперь готов заняться мирскими делами, думая о хлебе насущном. На стареньком такси к отелю подъезжает фотограф, но машину не отпускает. В номере его ждут пятеро гладко выбритых мужчин в новых костюмах. Пытаясь сойти за афганскую женщину, Луис нарядилась в местную одежду и густо подвела брови чёрной тушью. Фотограф кладёт на стол три конверта с подправленными документами. Авантюристы внимательно изучают липовые паспорта и остаются удовлетворённы качеством работы. Абдул отдает довольному фотографу вторую половину гонорара. Забрав две пачки денег, спец торопится уехать. Не теряя времени, подельники усаживаются в навигатор и отправляются в аэропорт Кабула. По пути они делают короткую остановку возле Чайханы, где Абдулла поджидает неприметно одетая шарифа. Пуштун вручает взволнованной супруге сумку с половиной своей доли и торопливо дает последние наставления. Подождав, когда навигатор отъедет, Шарифа прячет сумку в салоне серовато потрепанного минивэна. Садится за руль и тоже уезжает, внимательно посматривая в зеркало заднего вида на едущий за ней автомобиль. Подъехав к аэропорту, Пит ставит навигатор в самом дальнем углу стоянки, предусмотрительно развернув его на случай экстренного выезда. Мужчины, разделившись, отправляются в главное здание аэропорта и сразу идут в зону вылета. Луис в синем 니кабе прохаживается возле здания, поглядывая за входом и наблюдая за подъезжающими машинами. В терминале монотонно звучат объявления о регистрации пассажиров, о вылете и прибытии рейсов. В зале с автоматическими камерами хранения Пит выдвигает два чемодана в разные секции. Заслонив их кодовые замки, Антон набирает комбинации цифр и захлопывает дверцы. Затем подходит к Руслану, который уже стоит в очереди к стойке регистрации. В это время по парковке вдоль рядов автомобилей сидит афганка в чёрном длинном платье и никабе. Пройдя между машинами, женщина переходит в соседний ряд и продвигается по нему, скользя взглядом по каждой из машин. Поравнявшись с навигатором, она внимательно оглядывается по сторонам, снимает машину на смартфон и отправляет фото адресату. Телефон Мамеда, сидящего на заднем сиденье автомобиля, отзывается звоном колокольчиков. На его экране сначала появляется красивое лицо чернобровой афганки с серо-зелёными глазами, а затем присланный ею снимок навигатора. Лысый выходит из машины и уверенной походкой идёт к зданию аэропорта. Афганка в никабе ускорив шаг, направляется туда же. Водитель Мамедош ныряет по залу терминала искоса всматриваясь в лица пассажиров и поглядывая на экран смартфона. Заметив питы идущего на выход, афганец сличает его лицо с фотографией и определив сходство, звонит шефу. Выслушав водителя лысый киллер разворачивается и бежит назад на парковку. Находит навигатор и прячась осматривает его. Заметив в окне багажника отверстие, заклеенное липкой лентой, он рукояткой ножа дробит стекло вокруг дырки, расширяя её, делает крестообразный прорез скотча, просовывает в него руку и изнутри открывает дверь и залезает в багажник. Питт подходит к навигатору и оглядывается, открыв дверь, становится на подножку, смотрит по сторонам, потом садится за руль. Неожиданно из-за спинок заднего сиденья вырастает момент, и наведя пистолет с глушителем на американца, велит заложить руки за голову. Раздается выстрел. Пуля, пробив стекло багажника, врезается в киллера, который, вздрогнув, падает на бок. От соседнего ряда машин к навигатору прихрамывая спешит Лоис. Питт нажимает кнопку, дверь багажника медленно поднимается. Мамед со сверкающими глазами и с пистолетом в руке поднимается вслед за ней. Лоис, выхватив револьвер из плечевой кобуры, производит второй выстрел. Лысый опять заваливается на боковую. Выскочивший из машины Пит вырывает пистолет из ослабевшей кисти киллера. Держа руку в оттопыренном кармане, к навигатору приближается водитель Лысого. Лоис с револьвером Абдулла и Пит с пистолетом Мамеда направляют на него свои стволы. Афганец, скосив глаза, проходит мимо. Вид фотографирует бездыханного киллера, а Лоис находит и забирает его смартфон. Вдвоём без лишних церемоний они вываливают тело из багажника прямо на асфальт и садятся в машину. Навигатор, перескакивая через бордюры и повизгивая резиной, несется прочь из аэропорта. К Мамеду подбегает его водитель и афганка в никабе. Они снимают с киллера одежду и бронежилет, обнажив волосатую спину с двумя багровыми кровоподтёками. Помощники с усердием приводят в чувство своего шефа. Не ведая о случившемся на парковке, Абдул, Антон и Руслан у стойки регистрации сдают багаж. Сотрудник аэропорта, увидев наклеенные на чемоданах лицензии, пропускает их без досмотра. Контрабандисты благополучно проходят регистрацию и пограничный контроль. В зале вылета взволнованная троица с нетерпением ожидает объявления о посадке на свой рейс. Ревущий «Боинг» разгоняется по взлетной полосе. Антон и Руслан в приподнятом настроении сидят отдельно от Абдула, который в другом ряду смотрит в иллюминатор, но уносящийся в прошлое к Абдулу. Расслабившись, Руслан спрашивает у соседа. «У тебя неплохой английский. Откуда?» «Учил в школе, в институте, в аспирантуре, в командировках», — перечисляет Антон. «Моя мама учитель английского. Преподавала в универе и меня с детства обучала». А ты зачем учил? Сначала учил, чтобы по работе почаще посылали в загранкомандировки. Потом, когда женился, появилось желание побыть дома, однако меня продолжали посылать. Теперь мы американцы. Я в детстве побывал в Штатах с отцом. Он участвовал там в научной конференции по истории освоения Америки сибирскими племенами после последнего оледенения. А ты бывал там? Тоже один раз, зато целый месяц. Завод отправил меня туда изучать американские бронемашины. Американок тоже изучал? Руслан не скрывает интереса к этой теме. Встречался с одной целую неделю. На лице лингвиста появляется хвалебная гримаса. А черную поимел? Попробовал одну, с пониженной социальной ответственностью. Ну и как? Мне не в кайф, когда телки наигранные изображают множественные оргазмы, поэтому попросил ее не притворяться. Так она лежала как бревно, с ухмылкой вспоминает Антон. Ей не хватало только журнала в руках и хот-дога во рту. Преувеличить удовольствие не грех. А вот мне однажды попалась стерва, которая имитировала отсутствие оргазма. Зараза. Соболезную. После недолгих эротических воспоминаний Руслан предлагает. Давай договоримся, чтобы не проколоться, будем общаться только по-английски. Когда мыслишь по-русски, это непросто. Но попытаюсь, это разумно. Руслан меняет тему и окончательно переходит на английский. Мы выбросили на дорогу 200 кг героина. Кстати, ты когда-нибудь пробовал наркоту? Понюхал кокаин разок, так сказать, для общего развития. Но знаю, чем это оборачивается, больше и не собирался. А я пробовал геру, но продолжать не хочу, опасаюсь подсесть. Если в итоге ломка будет больше, чем кайф, и облиским наркота принесёт одни лишь страдания, то и начинать не стоит. Вот и правильно. Мы ещё успеем покайфовать, ухмыляется Антон. Когда в старости обнаружат рак. Такая жизнерадостная перспектива и мне подходит. Ибо подлинный гедонист, как говаривал философ Эпикур, должен не просто лечиться, а стараться получать удовольствие от лечения. Не просто мыться, а блаженствовать в тёплой ванне. Не набивать желудок чем попало, а вкушать вкусную пищу. А тебе же добавлю, вступать в отношения с тётями надо бы не для размножения, а развлечения и оргазма ради. Сотулявшись от боли в спине, Мамед у стойке регистрации выясняет, что Бейкеров вылетели в Гонконг. Следующий прямой рейс в ту сторону лишь через неделю. Придётся брать билеты до Гонконга с пересадкой в Мумбаи. В ожидании вылета Мамед с ассистенткой идут в парикмахерскую, где ему сбривают бороду, а ей делают китайскую стрижку. Выйдя из салона, афганка с нескрываемым удовольствием разглядывает своё отражение в витрине, любуясь своим новым образом. Лысый же мельком взглянув на себя, сердито сплёвывает. Тем временем его водитель, затаившись в углу зала вылета, следит за обстановкой. Мамед просит Афганку позвонить водителю, чтобы тот присоединился к ним в ресторане. Боинг пролетает мимо гималайских гор, их зеленоватые склоны, поднимаясь, становятся серыми, а затем превращаются в белые ледники. Руслан, любуясь нескончаемой чередой сверкающих на солнце заснеженных вершин, говорит Антону: Сын Бахрома, мой друг, увлекался альпинизмом, мечтал совершить восхождение на Джомолунгму. Это тяжело и дорого. Он смелым был и упорным, но собирал полсуммы на свою мечту, так я уговорил его купить подержанную трешку BMW. Клеить подружек стало гораздо легче. Антон фотографирует величественные панорамы, а вымотавшийся Абдул половину полёта крепко спит. Боинг приземляется в оживлённом аэропорту Гонконга. Пока пассажиры выходят из самолёта, грузчики перегружают багаж в грузовик и везут его в здание терминала. У транспортёра ушастый псеньель бегает между чемоданами и дорожными сумками, обнюхивая их. 200 миллионов обонятельных клеток собачьего носа ежесекундно посылают в мозг свои сигналы. Учуя слабый запах банкнот, сулящих собачьим лакомством, пёс начинает крутиться возле одного из чемоданов, повизгивая и царапая его. Вот вид кинолог в форменной куртке с надписью наркоконтроль берёт чемодан, но заметив на углу лицензию, возвращает чемодан на место и суёт спаниелю честно заработанное лакомство. Выратовато оглянувшись и погладив пса, кинолог оттаскивает его к другим чемоданам. Грузчики продолжают осторожно перекладывать багаж на линию транспортёра. С напускным спокойствием контрабандисты вместе с другими пассажирами идут на визовый контроль. Его сотрудники внимательно просматривают документы и ставят свои печати. Под лупой изучив визу в паспорте Абдулла, сотрудник контроля приглашает его на личный досмотр. Куштун обречённо заходит в комнату с полицейскими. Сосредоточенный Антон и напрягшийся Руслан предъявляют свои документы. Сотрудник небрежно проверяет американские паспорта, поэтому у Бейкеров всё проходит гладко. Взяв чемоданы, они становятся в очередь к таможенному посту. Оттуда братья видят, что чемодан Абдулла соропливо катается на ленте транспортёра. Вместо хозяина его забирает служащий таможни и несёт в отделение полиции. Там он без особых усилий находит в чемодане тайники с пачками долларов, а полицейские арестовывают несчастного пуштуна. Изредка нервничая, но сохраняя внешнюю невозмутимость, братья ставят багаж на досмотр. Таможенник, увидев чемоданы с лицензиями, не досматривает их. Стараясь не выдавать волнения, контрабандисты не спеша выходят из зоны прилёта. Среди встречающих ждёт своих клиентов Сухой, худой, но крепкий китаец лет 30. На его шее синеет татуировка треугольника, умело замаскированная под китайский орнамент. Он вглядывается в лица прибывших, держа в татуированной руке картонку с надписью National Geographic. Увидев название журнала, контрабандисты отворачиваются и обходят Сухою стороной. В просторном помещении департамента наркоконтроля Гонконга сотрудники за столами сосредоточенно занимаются криминальными делами. На стене висит большой монитор системы видеонаблюдения, где на одном из фрагментов виден Сухой с картонкой National Geographic в руке. За той же трансляцией на мониторе компьютера внимательно наблюдает инспектор Ян Вэй. Пожилой спокойный китаец с проницательными тёмными глазами за стёклами очков в тонкой позолоченной оправе. За соседним столом агент Ниу, помощница инспектора. Молодой женщине немного за 30, её волосы тщательно собраны в пучок, взгляд серьёзный и сосредоточенный. Ниу чуть выше своего шефа, и форма сотрудницы наркоконтроля прекрасно сидит на её спортивной фигуре. Она ставит видео на паузу и пересылает скриншоты с изображением Сухова на телефон инспектора и трёх своих коллег. Контрабандисты выйдя из терминала, подходят к стоянке такси. Ослужливый водитель ставит их чемоданы в багажник. Руслан просит таксиста подвести их к хорошему отелю с отличным видом из окон. Антон дополняет просьбу желанием сначала провести их по центру города, дабы полюбоваться интересными местами. Он пишет в Google Maps Магазин электроники Радиосканер и просит таксиста подъехать к найденному им магазину. Пока Руслан охраняет сокровище, Антон приобретает сканер. Потом в дороге включает его, но сигналов GPS-трекеров из чемоданов не находит, к большому удовлетворению контрабандистов. Так и не дождавшийся своих пассажиров, сухой со злостью бросает картонку в багажник машины, садится за руль и трогается с места. Заехав в переулок, он достаёт из бардачка авторучку, откручивает колпачок, насыпает из ручки на приборную панель белую дорожку, а трубочку вставляет в нос. В офисе наркоконтроля Ян Вейн на компьютере просматривает видеозапись с сухим, держащим в руке картонку. Дойдя до момента, когда тот отъезжает от аэропорта, инспектор останавливает видео, увеличивает изображение, чтобы увидеть номер такси, и сохраняет его в базе данных. Следующее видео он прокручивает назад и наблюдает, как Спаниель царапает чей-то багаж, а кинулок, подняв чемодан, ставит его на прежнее место и отводит пса. Уверенный в себе Ян Вэй показывает видеозапись Ниу. Но кажется понятно, как героин попадает к нам. Теперь надо разнюхать, как он добирается до Калифорнии. Напоминаю, что на одном из пакетов американцы обнаружили следы морской соли, так что основная версия — доставка груза на корабле. Вы хотели изучить маршруты морских судов из Китая в Америку за последний месяц. Ню выводит на монитор карту Тихого океана, испёчлённую пунктирными линиями. Инспектор, тщательно изучив карту с густой сетью линий, интересуется: "А что с американскими яхтами? Они обязаны находиться с спутниковым трекером?" Запрос в ДА я отправила, но ответа пока нет. Ню открывает другую карту. Инспектор, взглянув на плотный клубок тонких полосок, предполагает: В случае неоднократных пересечений маршрутов корабля из Китая и одной и той же яхты, можно отработать версию со старым, как самому реплаванию трюком. Одни скидывают ночью с борта нетонущие бочки с лашком, а другие вылавливают их утром. Только теперь вместо лашка мы и чёги опозиции, предполагает Ниу. А против ДА могут применять старую уловку из фильма Однажды в Америке по времена сухого закона. Там молодые бутлегеры придумали привязывать к ящикам со спиртным мешки с солью. Увидев полицию, они сбрасывали контрабанду в реку. На дне соль постепенно растворялась, и ящики благополучно всплывали. Если учесть, что маячки можно включать и выключать дистанционно, это может стать новой попыткой применить старый способ контрабанды, развивая версию помощнца. Но в Мексике и Америке огромное количество морских яхт. Вручную с таким объёмом информации мне не справиться. Инспектор задумывается, затем предлагает: Сходи в отдел разработки. Пусть программисты помогут вычислить повторяющиеся пересечения траекторий кораблей и яхт где-нибудь у берегов Калифорнии. В салоне такси звучит китайская электронная музыка. Успокоившиеся контрабандисты всё ещё колесят по заполненным автомобилями и скутерами проспектам и улицам Гонконга, молчаливо восхищаясь многоэтажным городом, особенно впечатляющим после захудалого Кабула. Антон оборачивается, пытаясь выяснить, нет ли за ними хвоста. Он пишет Питту об аресте Абдулы и посылает коды от камер хранения. После этого инженер находит в интернете контакты пятизвёздочного отеля, звонит и спрашивает, может ли он узнать номер его знакомого. Ему отвечают, что подобную информацию в отеле предоставляют исключительно с согласия гостя. Покрутившись по центру города, таксист подъезжает к отелю. Служащий в униформе вынимает из багажника такси два чемодана, кладет их на тележку и везет к стойке ресепшн. По просьбе Руслана вежливый администратор находит номер с лучшим видом на бухту. Он оформляет люкс на Пита и Луиса Бейкеров, пересчитывает наличные, улыбается и вручает братьям ключи карты. В номере контрабандисты спешат проверить теники в чемоданах. Деньги на месте. Руслан, не скрывая радости, в так словам трижды вскидывает кулак. Мы добрались. Мы в Гонконге. Мы богачи. Случайно случился случай, переводит Дух Антон. Прикинь, 800 косарей. Немного не достают до Нобелевской премии. Удачливые контрабандисты восходят на балкон, словно торжествующие олимпийцы на пьедестал. Перед братьями во всей красе предстаёт бухта Виктория, окружённая толпами небоскрёбов и зелёными горами. Руслан наслаждается открывшимся видом с чувством, повторяя слова Абдулла. Гонконг лучший город Азии. Возенисло, чешет затылок Антон. Город, конечно, впечатляет, но в нём везде камеры на каждом шагу, и скорее всего с распознаванием лиц. Если не бриться, им будет сложнее вычислить нас. Нужно поскорее схоронить бабло, тревожится Антон. И давай решим, что будем делать, если мафия всё же выследит нас. Будем биться? А если будут пытать, придётся потерпеть, твёрдо настроен Руслан. Ты уверен, что мучение стоит этих денег? Я буду терпеть, пока смогу. Если начнут пытать, то отдашь деньги или нет, они всё равно вынуждены будут прикончить свидетелей. Чтобы не страдать и остаться в живых, сокровища нужно будет отдать. Я свою зарою. Можно и зарыть, согласен Антон. Но если потом всё равно придётся отдавать, то их и прет отнюдь не надо. Ну, если никто не будет знать о тайниках в чемоданах, тогда бакса можно и не зарывать. Пусть поспят в чемоданах, а потом видно будет. Пока что мне надо сообщить предкам, что я жив, прежде чем они получат известие, что их сын пропал без вести. Позвоню отцу. Не из-за теле, конечно, а он уже придумает, как преподнести это маме. Раз он сам виноват, что заточил меня на заставе, словно пещёрина на Кавказе. А я напишу Булату, чтобы он говорил всем, что из-за развода я улетел на неделю в санаторий лечить депрессию. Пошли купим новые телефоны и симки. Я сначала в душ смою прошлое. Денисов переписывается с Булатом, и после Сафарова тоже принимает душ. В поисках магазина сотовой связи приятели идут по улице, вдоль которой начинают загораться огни реклам. Найдя нужный магазин в торговом центре, братья покупают смартфоны, наушники и новые сим-карты. Антон некоторое время переписывается с Булатом. Руслан долго и нудно объясняется с родителями. Пробуя уличную еду, приятели полные новых впечатлений слоняются по торговым улицам, ярко освещённым мерцающей рекламой. Они покупают планшеты, брюки, рубашки, кроссовки и с набитыми пакетами возвращаются в отель. Руслан сразу заходит в люкс, а Антон проходит до конца коридора и заглядывает за дверь, ведущую на лестницу. Сидя перед монитором в опустевшем офисе наркоконтроля, Ниу наблюдает за всем, что происходит в люксе новоявленных контрабандистов. На ноутбуке она читает сведения о них, просматривает видеозаписи, изучает фотографии. Затем заходит на сайт знакомств и пролистывает резюме свежих кандидатов на семейную жизнь, но ни одна анкета не кажется ей достойной внимания. В номере Руслан крутится перед зеркалом и с воодушевлением примеряет обновки. Антон скрывает коробку с планшетом, ставит на зарядку и загружает приложение. Довольные, они выходят на балкон и любуются бухтой, городом и залитыми цветной подсветкой небоскрёбами.